Поначалу сочинение на тему «Образ вебкам-модели» в телеграм-чате «Заюшки-20» шло достаточно бойко, но увязло на середине. Энергии не хватало. Нужно было поесть. Митя пересчитал мелочь. Осталось что-то около 10 лари. Хватит только на очень скудный обед. Хотелось жареной рыбы, но в прибрежном кафе она стоила 14 или даже 15. Пятнадцать. Десяти хватит лишь на горшочек, лобио и стакан минералки. Митя решил попросить денег у Паши. Спустился, постучал в дверь. Паша, одетый в узбекский халат, осмотрел Митю с брезгливостью. В голове у Мити вертились неловкие обороты из репертуара уличных попрошаек. «Прости, что к тебе обращаюсь, случилась беда, если не жалко». Похоже, эта работа мысли отражалась у него на лице. Митя вдруг осознал, что превратился в готового персонажа сатирических роликов, которые выпускали госмедиа, в том числе и его бывшие работодатели. Взгляните на типичного Релаканта. Нелепый толстяк с блуждающим взглядом, который как зомби бродит по набережной. Оторванный от корней, он медленно сходит с ума, гладит уличных псов, сочиняет стихи. Иногда сердобольные аборигены угощают его лоббио. Иногда приходится воевать с бродячими псами за остатки еды. Беседа в дверях была мучительной для обоих. Паша не знал, как поступить. Он ненавидел такие ситуации. Слишком жаден, чтобы дать в долг, слишком нерешителен, чтобы отказать твердо, недостаточно быстро соображает, чтобы придумать удачную ложь. В итоге он отсыпал Мите в ладони всю мелочь, скопившуюся на тарелке в прихожей. Вышло одиннадцать с четвертью лари. Что ж, не так уж и плохо. Спасибо, дай бог здоровья, сказал Митя тоном профессионального плакальщика и ушел прочь. Внизу был Ренат, мылил свой мотоцикл. С голым торсом, весь в пене. Казалось, что Митя угодил в порнофильм или рекламу дезодоранта. Митя даже огляделся по сторонам. Нет ли где съемочной группы? Ренат? Дать взаймы отказался, но сообщил доверительным шепотом, что попросить стоит у Димы. «Я думал, он на фронтах». Ренат тщательно вытер руки салфетками, после чего сообщил, что Дима приехал на днях, как раз когда они развлекались в Тбилиси. Тихо уехал и тихо вернулся неделю спустя. На лице у Рената играла улыбка, но не издевательская, а, как обычно, бесстрастная. «И его отпустили?» История мутная, я не вдавался в подробности. Ясно только, что он приехал в Д на несколько дней и понял, что это не для него. Видимо, документы подписать еще не успел и вернулся. Митя подумал, что так и не спросил у Рената, почему он сам не поехал на фронт со своим боевым опытом. То есть в целом, наверное, понятно и так, но все же хотелось подробностей. Поколебавшись немного, Митя отправился к Диме. В нем боролись отвращение и жалость к себе, покорность судьбе и злоба на мир, который принудил его к постыдной капитуляции. Реальность уже откровенно потешалась над ним. «Сегодня день унижений. Да будет так», — постановил Митя с мрачным самодовольством, остановившись у номера Димы и Насти. Он постучал в дверь. «Вот такой я жалкий, ничтожный» мысленно повторял Митя, сам удивляясь этой странной и новой интонации подпольного человека, которая вдруг овладела им. Дима выглядел немного смущенным, но свежим, довольным. Перебив Митю, который сразу же растерял свой запал подпольного человека и теперь сбивчиво бормотал, Дима спросил. «Сколько?» «Долларов триста хотя бы, а лучше четыреста». «Думаешь, у крововых имперцев есть доллары?» Дима посмотрел на Митю лукаво и испытующе, а потом подмигнул. Разумеется, есть. Они прогулялись до банкомата и сняли наличные. Получив деньги, Митя ощутил стыд. Захотелось как-нибудь оправдаться и обозначить свою независимость. Все-таки этот жест ничего не значит. Мы можем гулять, одалживать деньги друг другу, поддерживать добрососедские отношения, но все же мы по разные стороны баррикад. Не обязательно это подчеркивать, но важно помнить, хотя бы для самого себя. Митя решил, что как следует подумает над формулировками и вернется с этим непростым разговором, когда будет отдавать долг. По дороге обратно Дима залез на турник и подтянулся раз двадцать. Митя чувствовал, что это издевка, беззлобный укор ему, его комплекции, образу жизни. После этого они немного посидели вдвоем на скамейке у спортплощадки дима был без футболки они смотрели на море грязно серое беспокойное волны напоминали мити помехи в телевизоре. дима сказал представь свое идеальное будущее что в нем будет митио озадачил этот вопрос наверное море мне нравится жить рядом с морем в курортном маленьком городке не в сезон жизнь на море зимой Пространство, где почти нет людей, а цвета приглушены. Тут только ты и очищенная печаль. Просто сидеть и смотреть на стихию, на первобытный хаос, на великую бездну, которая однажды разверзнется. Привыкать к ней по чуть-чуть.